Радищев Александр Николаевич, 1749-1802, Радынский Анатолий Дионисович, 1888-1954, инженер, один из помощников Черткова. Раевский Иван Иванович, 1835-1891, помещик Тульской и Рязанской губернии, знакомый Толстого. Раевский Иван Иванович, 1871-1931 годы, сын Ивана Ивановича Раевского. Раевский Петр Иванович, 1873-1920, сын Ивана Ивановича Раевского. Разин Степан Тимофеевич, около 1630-1671, предводитель крестьянской войны 1670-1671 годов. Раерсон Дженнингс, корреспондент Толстого из Филадельфии, Рама Кришна, настоящее имя Гададхар Чаттерджи, 1836-1886. Рафаэль Санти, 1483-1520, итальянский живописец. Рахманов Владимир Васильевич, 1865-1918, врач, автор статей по вопросам воспитания и медицины. Рачинская Варвара Александровна, 1836-1910. Рачинский Константин Александрович, 1838-1909. Рачинский Сергей Александрович, 1833-1902, ботаник, деятель народного образования. Ребендер Константин Григорьевич, умер в 1886 полковник, воспитатель сыновей Великой Книги Марии Николаевны. Ридсток Гренвиль, 1831-1913, английский проповедник-евангелист. Рей Жюль, родился в 1848 швейцарец, гувернер сыновей Толстого в 1875-1877 годах. Рингард Николай Викторович, 1842, умер после 1905 года. Присяжный, поверенный в Казани, сотрудник и редактор издательства газеты «Волжский вестник». Рейхель Евгений, 1853-1916, немецкий писатель. Ренан Жозеф Эрнест, 1823-1892, французский писатель, историк и филолог-востоковед. Репин Илья Ефимович, 1844-1930, художник. Рессель Фёдор Иванович, в 1845-м. Рибот Дюль Арман, 1839-1916, французский психолог и философ. Рильке Рейнер Мария, 1875-1926, австрийский поэт. Ример Фридрих Вильгельм, 1774 1845 Немецкие ученые в 1803-1812 годах: литературный помощник Гёте и учитель его сына Ристеодор Федор Федорович. Рихау Даниэль Карл, Карл Иваныч 1827-1883. Рише Шарль, 1850-1935, французский физиолог и психолог. Робертсон Фредерик Уильям, 1816-1853, английский богослов и проповедник. Рот Эдуард, 1857-1910, швейцарский романист и литературный критик. Розанов Василий Васильевич псевдоним Барварин, 1856-1919, писатель, публицист и философ. Рокфеллер Джон Дэвидсон, 1839-1937, американский миллиардер. Ролан Ромен, 1866-1944, французский писатель и общественный деятель. Ролстон или Ралстон Уильям Роллстон Шеден, 1828-1889, английский переводчик и пропагандист русской литературы. Романика Василий Антонович, Руни Леонде, тысяча восемьсот тридцать седьмой, Иван Павлович, настоящее имя и фамилия Иван Николаевич Петров, 1845-1908, архитектор. Ростовцев Николай Дмитриевич, 1845-1921, земский деятель Воронежской губернии, близкий друг Черткова. Ростовцев Николай Яковлевич, 1831-1897, Ростопчин Федор Васильевич, 1763-1826, 1812-1814 годах, московский генерал-губернатор. Рощин Сергей Иванович, Рубакин Николай Александрович, 1862-1946. Рубан Чуровская Зоя Григорьевна, рожденная Гея. Родилась около 1860 года. Рубан Чуровский Григорий Семенович, 1857-1920. Фельдшер, муж Зои Григорьевны Рубан Чуровской. Рубинштейн Николай Григорьевич, 1835-1881. Пианист, педагог, с 1866 года директор Московской консерватории. Руднев Александр Матвеевич. Родился в 1842. Румянцев Николай Михайлович. 1798-1893. Повар в Ясной Поляне. Русанов Борис Гаврилович. Родился в 1876. Сын Русанова Гаврила Андреевича. Русанов Гаврил Андреевич, 1846-1907. Воронежский помещик, близкие и знакомые Толстого. Русанова Антонина Алексеевна, 1855-1905. Жена Гаврила Андреевича Русанова. Руссо Жан-Жак, 1712-1778. Французский писатель и философ-просветитель. Релеев Кондратий Федорович, 1795-1826. Ребинин Михаил Андреевич 1814-1867. Родственник Пущина.